Владислав Крапивин. Трое с барабаном. Я видел этот барабан даже во сне. А когда я проснулся, то сразу взглянул в угол у двери. Там торчал большущий гвоздь. Барабана на гвозде не было. Значит, Галка уже встала и умчалась на улицу. Галку только вчера выбрали барабанщицей, когда в нашем квартале открылся пионерский лагерь. Не настоящий лагерь, конечно, а городской. Каменщики из Комсомольской бригады Саши Котова подарили нам барабан. Они наши шефы. Галка только барабан увидела, сразу вцепилась в него и давай показывать, как она сигналы выбивать умеет. Ну, её сразу и выбрали. Конечно, она уже в 7 класс перешла. А мы, я, Лёшка и Майка только в четвёртый, совсем недавно и пионерами-то стали. Не нас же выбирать барабанщики. Целый день мы втроём ходили за галкой. Ходили, будто просто так гуляем, а она косилась на нас сердита-сердита, но ничего не говорила. Барабан галка таскала на ремне через плечо. У меня даже сердце щемило, когда я смотрел на него. Он был тёмно-красный, с блестящими ободками, с чёрными винтами, чтобы кожу подтягивать. Внизу у него пружинка, от неё звук получается звонче. Я первый из всех не выдержал. Галка, дай хоть чуть-чуть. Галк сразу завелась. Я так и знала. Теперь начнёте клянчить, пропорите барабан, а я отвечаю: если каждый начнёт колотить, ужило сказал я. А Галка подкинула барабан на ремне, поглядела на нас, как на букашек, и ушла. После этого мы до вечера были грустные. Я даже с Майкой поругался из-за пустяка. Из-за бумажного голубя, которого она запустила на крышу гаража, а доставать не хотела. За ужином Галка держала барабан на коленях. Потом она вколотила у двери громадный гвоздь, и барабан поселился в углу. Я сразу повеселел. В пустолько Галка ляжет спать, но она сказала: "Сергей, хочешь, подарю мой автокрандаш и общую тетрадку?" "Какая ты добрая, под дел я её. Ты всегда такая." "Тетрадка с клейончитой коркой", сказала Галка. "Хочешь? Только дай честное пионерское, что не будешь даже пальцем трогать барабан, а он что, лопнет, да?" "Мадва, что угодно лопнет", ответила она. даже бочка железная, а я за инструмент отвечаю. Понятно? Я понял, что в конце концов Галка спать будет на барабане, но меня не подпустит. Но я и разозлился, и сгоряча тут же дал честное пионерское, что не притронусь к барабану. Пусть Галка лопнет от жадности вместе с тем самым инструментом, за который она отвечает, и лег спать. Сейчас, когда я проснулся, мне сразу вспомнился барабан. Дома никого уже не было. Я оделся, вытащил из кухонного стола трехлитровую стеклянную банку и две вилки с железными черенками и начал тренироваться. Банка, конечно, не барабан, но я все равно здорово увлекся. Принялся выстукивать подряд все сигналы. Когда банки не стало, я пошел в коридор и начал барабанить по железному тазу, который висел на стене. Таз мог выдержать сколько угодно. «А!» Не выдержала соседка тётя Клава. И я поскорее выскочил во двор. Во дворе я сразу увидел Лёшку. Что будет за разбитое зеркало? хмуро спросил Лёшка. Я не знал, что бывает человеку за разбитое зеркало. Большое оно, среднее? Я его на коленях держал. Барабанил, спросил я. Бурабанил, сказал Лёшка. Мы сели на скамейку под грибком и задумались. Кругом была весёлая суета. Таскали стулья, украшали самодельную сцену флажками из розовых и голубых тетрадных обложек. Все готовились к концерту в честь открытия лагеря. Ветер трепал бумажные флажки, солнце сверкало в оконных стёклах, пел баян. Это Федя Костриков из 8 класса репетировал с малышами песенку про Чибиса. А мы сидели грустные. Нам хотелось быть барабанщиками. И вдруг мы увидели галку. Барабан висел у неё на боку. Она шагала туда, где между двумя новыми корпусами стоял старый двухэтажный дом. В нём уже никто не жил, скоро дом должны были снести. Мы, не сговариваясь, двинулись за галкой, а она подошла к чердачной лестнице старого дома и стала карабкаться по шатким перекладинам. Тогда Лёшка крикнул: "Тебе там чего надо?" Галка поглядела на нас с половины лестницы и ответила совсем мирно. Я задание выполняю, ясно вам. Как шеф и покажется, буду сбор барабанить. Мы поняли. С чердаками видно всю улицу. Вот галка и решила наблюдать. Она подобралась к чердачной дверце. Дверца рассохлась и открывалась только на 1/4. Галка могла пролезть, но барабан у неё на боку мешал, застревал. Можно было его снять, только тогда пришлось бы стоять на лестнице и не держаться, а так и свалиться недолго. "Ты его оставь у нас, положи на лавочку", ехидно посоветовал Лёшка. Я просто глазам не поверил. Галка слезла, будто нарочно положила барабан на скамейку у крыльца, снова вскарабкалась и скрылась за дверцей. Ещё рукой нам помахала. Я ждал, что Лёшка сразу кинется к барабану, даже зажмурился от зависти. Но Лёшка задумчиво посмотрел вверх и произнёс «Палку бы, а ещё лучше большой гвоздь». «И что будет? Месть!» — мрачно сказал Лёшка. «Пропорешь!» — ахнул я. «Что я сумасшедший? Но есть гвоздь!» Я не стал расспрашивать, что было духу, помчался домой, схватил тиски и... и выдрал из стены гвоздище, который вколотила галка. Это тоже была месть. Гвоздь Лёшке понравился. Он взял его в зубы, как кинжал, и полез к чердаку. Лёшка был похож на пирата, который крадётся на спящий корабль. Я даже испугался за Галку. Но ей грозила не смерть, а только заключение. Лёшка захлопнул дверцу и запер гвоздём ржавый щиколду. Но не успел он спуститься, как Галка принялась барабанить кулаками. «Открывайте, черти! Шефы идут! Ну, правда же идут! Надо сбор играть!» «Сережка сыграет!» – ответил Лешка. «Не хуже тебя, не бойся!» Он почему-то вздохнул и великодушно сказал. «Бери, Сергей, барабан!» «Вы знаете, я чуть не заревел от обиды!» «Не могу я!» – вчера честное слово давал. Лешка вытращил глаза. «Берег!» И ты тоже? Что, тоже? простонал я. Разве ты ей говорил, честная пионерская, сегодня, пробормотал он, что пальцем барабан не задену. Понимаешь? Розозлила. Галка сотрясала дверцу, а она кричала, что шеф уже близко, что нам это даром не пройдёт, что она оторвёт головы. Когда она замолчала, чтобы передохнуть, Лёшка сказал: Сними с нас, честное слово, тогда выпустим. Не сниму, отрезала Галка. Сорвёте сбор, будете отвечать. Я уже хотел забраться и отпереть её, но Лёшка вдруг подскочил. Он даже ногой дрыгнул, такая счастливая мысль у него появилась. А майка, шпарь за ней. Я хотел сказать, что пусть он сам шпарит, если хочет, а я с майкой дел иметь не желаю, но сразу раздумал. Тут было не до ссор. На обратном пути, когда мы ракетами мчались по двору, я решил объяснить Майке, как барабанит общий сбор. Но оказалось, что Майка уже умеет. На ее щиту была глиняная корчага для теста и стекло в ванной. Когда Майка барабанной дробью собирала ребят, мы стояли рядом. Галка сумела сорвать запор, но поздно. Не могла же она драку устраивать перед всем строем и перед шефами. Вот и вся история. Галка через 3 дня уехала в лагерь на Зелёное озеро, а Майка так и осталась барабанщицей. Но это только так считалось. А на самом деле мы все трое были барабанщиками. Майка, нежадная, рассказ вам прочитала: Совушка, Сонюшка,